Греческий огонь относился к числу знаменитых загадок истории. Разрушительное зажигательное оружие, известия которым появились еще в VI столетии. Но истинная природа его, состав и характер действия вызывала дискуссии историков и по сию пору. «Да», — ответил Джонстон, — «я знаю этот секрет». Марик вылупил глаза. «Что это могло значить?» Профессор явно угадал замысел недоброжелательного конкурента, но игра, которую он затеял, была крайне опасной. У него, несомненно, потребует доказательств. — Вы можете своими руками создать греческий огонь? — недоверчиво спросил Оливер. — Да, мой лорд, могу. — Угу. Оливер обернулся и вперил взгляд в сэра Роберта. Судя по всему, доверенный советник дал ему неправильный совет. Лорд повернулся обратно к профессору. «Это будет не слишком трудно, — сказал профессор, — если при мне будут мои помощники». «Вот оно в чем дело», — подумал Марек. «Профессор дает подобные заверения, пытаясь собрать нас вместе». «Что, помощники? У вас есть помощники?» «Да, мой лорд, и, ну, конечно, они могут помогать вам, магистр. А если они не справятся со своим долгом, то мы обеспечим вас любой помощью, которая вам потребуется. Так что не беспокойтесь по этому поводу. Ну, а что касается летучего огня, огненного дождя, он вам тоже известен? Да, мой лорд, и вы сможете показать его мне?» «В любой момент, когда вам будет благоугодно, мой лорд?» «Очень хорошо, магистр, просто прекрасно!» Лорд Оливер сделал паузу, не сводя пристального взгляда с профессора. «И вам ведома еще одна тайна, которую я желаю познать превыше всех остальных?» «Сэр Оливер, сия тайна мне неведома. Вы ее знаете!» — И откройте мне! — выкрикнул лорд, громко стукнув об стол донышком кубка. Его лицо густо покраснело, жилы на лбу вздулись, но раскатившийся по залу голос внезапно сменился полушепотом. — Я желаю получить от вас ответ сей же день. Одна из собачек вновь вскочила на стол. Взмахом руки он сбросил ее на пол, она завизжала. Сидевшая рядом с ним девушка попыталась возразить, но Оливер, выругавшись, сильно ударил ее в лицо. Та опрокинулась вместе с креслом, да так и застыла, лежа на спине, нелепо задрав ноги, но не издала ни звука. «О, я в гневе!» «Я в страшном гневе!» — вскочив на ноги, вскричал лорд Оливер. Он злобно озирался, положив руку на эфес меча. Его взгляд метался по залу, как будто выискивая разгневавшего лорда-злодея. Все присутствовавшие в зале стояли молча, уставив взгляды в пол. Впечатление было такое, будто внезапно воздвиглись декорации, в которых передвигался один лишь лорд Оливер. А тот стоял, громко сопя от ярости, и, наконец, выхватил меч и обрушил на стол сокрушительный удар. Блюда и кубки с грохотом подскочили, а клинок глубоко увяз в столешнице. Оливер впился взглядом в профессора, но все же овладел собой и смог справиться с приступом ярости. «Магистр, вам придется выполнить мое приказание!» выкрикнул он, после чего кивнул воинам, охранявшим Джонстона. «Уведите его и дайте понять, что ему следует помолиться». Стражники грубо подхватили профессора и потащили его сквозь сохранявшую молчание толпу. Кейт и Марик шагнули было вперед, но профессор их не заметил. Лорд Оливер обвел взглядом замерший зал. — А теперь садитесь и давайте веселиться. Тем же голосом крикнул он, потому что у меня хорошее настроение. Не успел он умолкнуть, как музыканты принялись играть, и зал заполнился гомоном толпы. Спустя непродолжительное время Роберт Декер торопливо вышел из зала в ту же дверь, куда уволокли профессора. Марек решил, что это не предвещает ничего хорошего, и подтолкнул Кейт, указав рукой, что им следует отправиться вслед за Дакером. Но едва они успели сделать несколько шагов, как Жезл Герольда вновь грохнул об пол. «Мой лорд! Леди Клэр и Исквайр Кристофер де Хевес!» Археологи застыли на месте. «Проклятье!» — процедил марик сквозь зубы. В зал вошла красивая молодая женщина, а рядом с ней ушел Крис Хьюджес. Крис был теперь облачен в богатый, изысканный наряд и казался очень важным, но и очень растерянным. Наклонившись Кейт, Марек потер ухо и прошептал. — Крис, пока ты находишься в этой комнате, ничего не говори и ничего не предпринимай. «Ты меня понял?» Крис чуть заметно наклонил голову. «Веди себя так, будто ничего не понимаешь. Это не должно составить для тебя труда». Женщина и Крис прошли сквозь толпу прямо к верхнему столу. Лорд Оливер смотрел на них с нескрываемым раздражением. Женщина, заметив это, опустилась на колени, и замерла в такой позе, и низко склонив голову, воплощенная покорность. «Ну-ну!» — раздраженно проворчал лорд Оливер, взмахнув куриной ножкой. «Такое смирение плохо подходит вам!» «Мой лорд!» — она легко поднялась на ноги. Оливер фыркнул. «И кого это вы притащили с собой сегодня? Еще одного?» — осыпленного вашим блеском пленника. С вашего позволения, мой лорд, я представляю вам Кристофера де Хевиса, сквайра из страны Эйра. Он спас меня сегодня от виланов, которые пытались похитить меня, если не замышляли чего похуже. Вилан в средневековой Франции, не крепостной крестьянин, позднее в английском языке, Слово приобрело ругательный характер в значении «чер», «негодяй» и тому подобное. «Что? Виланы? Похищения?» Лорд Оливер, явно развеселившись, обвел взглядом своих рыцарей, сидевших за столом. «Сергии, а что скажете вы?» Один из рыцарей резко встал серги де малиган был полностью одет в черное черную кольчугу и черную накидку сюрко с вышитым на груди черным же орлом мой лорд обратился он к оливеру боюсь что моя леди просто развлекается за наш счет она хорошо знает что я узнав что она оказалась в одиночестве и может попасть в беду «Послал своих людей помочь ей». Сергий подошел к Рису и впился взглядом в его лицо. «Именно это и есть тот человек, который подверг опасности ее жизнь. И я уверен, что сейчас, защищая его, она всего лишь желает блеснуть своим несравненным остроумием». «Как вы сказали?» – переспросил Оливер. «Остроумием». «Моя леди Клер, что вы видите здесь смешного?» Женщина пожала плечами. «Мой лорд, только дурак может увидеть забаву там, где о ней и не думали». Черный рыцарь фыркнул. «Поспешные слова, за которыми вы пытаетесь скрыть истину», малиган подошел к рису вплотную, — и остановился лишь, когда их лица разделяли считанные дюймы. Не отрывая пронизывающего взгляда от лица Криса, он принялся подчеркнуто медленно стягивать с руки кольчужную перчатку. «Сквайр Кристофер! Кажется, таким именем вас называют!» Крис не сказал ни слова, только кивнул. Крис был перепуган. Он попал в ситуацию, которую совершенно не понимал, угодил в ловушку. Он стоял посреди зала полного кровожадных солдат, которые наверняка были ничуть не добросердечнее, чем шайка уличных головорезов его родного времени и оказался лицом к лицу с этим одетым в черное, темнолицым человеком, дыхание которого смердело гнилыми зубами, чесноком, застарелым винным перегаром. И все, что Крис мог сейчас сделать, это попытаться скрыть дрожь в коленях. В наушнике он вновь услышал голос Марика. «Молчи! Что бы ни было, молчи!» Сергий, прищурившись, разглядывал его. «Я задал вам вопрос, Сквайр. Вы будете отвечать?» Он все еще продолжал стаскивать перчатку, и Крис ощутил непреодолимую уверенность, что этот человек сейчас ударит его голым кулаком. «Молчи!» — повторил Марек. Крис был только рад последовать этому совету. Он глубоко вздохнул, пытаясь взять себя в руки. Его дрожащие ноги подгибались. Он понял, что может неожиданно упасть в обморок перед этим человеком и постарался собраться с силами. Еще один вдох. Сарги повернулся к женщине. «Мадам, он может говорить этот ваш сквайр спасите Или только вздыхать?» «С вашего позволения, Сарги...» «Он из далекой страны и очень плохо понимает наш язык». «Диц мини номер тум с цутари». «Назови свое имя», — прошелестело в ухе крисы. «Боюсь, Сергей, что латыни он тоже не знает». Во взгляде Малигана теперь читалось нескрываемое отвращение «Хомо диссиме!» «Да чего же удобно быть глухим сквайром?» «Ведь мы не можем спросить его, как он сюда попал и с какой целью. Этот ирландский сквайр оказался вдали от дома, но он не паломник, он не находится на службе. Кто же он такой? Зачем он пришел сюда?» «Посмотрите, как он дрожит! Чего он может бояться?» Ничего, если, конечно, его не заслал к нам Арно, чтобы разведать нашу землю. Это и сделало его глухим. Трус, который не смеет заговорить. Марек прошептал, не отвечай. малиган силой толкнул Криса в грудь. Так вот, трусливый Сквайр, я называю вас шпионом и негодяем человеком, у которого не хватает достоинства, чтобы признаться, кто он такой. Я презирал бы вас, если бы вы не были ниже моего презрения». Рыцарь снял, наконец, свою перчатку и, с подчеркнутой неприязнью, мотнув головой, бросил ее на пол. Кольчужная перчатка глухо брякнулась прямо на пальцы ноги Криса. Сэр Ги с наглым видом отвернулся, не спеша направился к столу. Теперь взоры всех присутствовавших обратились к Крису. «Перчатка!» — прошептала у него за спиной Клер. Он затравленно скосил на нее глаз. «Перчатка!» «Что перчатка?» — спросил себя Крис. Но он уже наклонился и поднял ее. Она поразила его своей тяжестью. Он протянул было перчатку Клер, но та отвернулась и провозгласила. — Рыцарь, Сквайр принял ваш вызов. — Какой вызов? — подумал Крис. — Бой не на жизнь, а на смерть, — тут же потребовал Сарги. — Три боевых копья. — Ты жалкий ублюдок, — услышал Крис голос Марика. — Ты хоть понимаешь кто сейчас натворил.